Шамшуддин пересчитывал рабов одновременно с Креолом. У него тоже получилось десять. Он посмотрел на загнутые пальцы и спросил. — А больше никого нету? — А еще Асагаг, но он не совсем раб. Да вон он как раз идет. Смотри, какое чучело. Шамшуддин изумленно открыл рот. То, что медленно выползало из кладовки, вряд ли вообще было человеком. Закутанный в старое-престарое покрывало, расползающиеся в дюжине мест, с пустыми бесцветными глазами, посеревшей кожей, лысой макушкой, сплошь покрытой уродливыми струкьями и глубокой дырой на месте носа. Босые ступни передвигаются с удивительной неспешностью. Не слишком великое пространство между кладовкой и кухней, Этот урод пересекал целую минуту. «Это что, ходячий мертвец?» — предположил шамшудин «Да», — равнодушно ответил Кривол. «Зомби. Раньше тоже был рабов Халая. А он что делает?» «Большую часть дня просто стоит в кладовке и смотрит в стену. Он наглядное пособие для учеников, чтобы изучать внутренности человека». Через несколько минут Сагак вышел из кухни, не с пустыми руками. Он захватил каменную кадушку с помоями. Обычные кадушки, наполненные доверху, переносят вдвоем. Но мертвецы удивительно сильны. Их окоченевшие мышцы не ведают боли и усталости. Он каждый день относит помои в подвал и выливает в дренажную трубу. — пояснил Кривол. — А утром приносит пустую кадушку. Обратно. шавшудин задумчиво почесал пляшивую макушку. Он посмотрел на мертвеца, еле плетущегося через двор, выпятил нижнюю губу и спросил. — А почему только утром? Зачем оставлять пустую кадушку в подвале на ночь? Кривол открыл было рот, но тут же снова закрыл. В серых глазах отразилось недоумение. Ученик-мага тоже посмотрел на Сагака, все еще не дошедшего до лестничного пролета, и медленно ответил. — Не знаю. Да, странно. Ученики внимательно посмотрели друг на друга. Шамшудин широко ухмыльнулся. На его эбеновом лице улыбка выглядела особенно белой. Крилл тоже растянул губы в улыбке и предложил. «Проследим? Пошли!» – вскочил на ноги Шамшудин. Подростки осторожно прокрались по галерейке и спустились по лестнице. Там оказалось гораздо темнее, чем на улице. Но все же не слишком. Под потолком висит магический освещальник. Тусклый, светящий неестественным голубоватым светом, но все же худо-бедно рассеивающий мрак. Как и большинство крупных городов Шумера, Симмуррум снабжен тщательно продуманной сетью канализационных каналов и керамическим водопроводом. Гугали день и ночь трудятся, следя за тем, чтобы в каждом доме была вода, а грязь и нечистоты своевременно удалялись. В жарком климате долины Тигры и Ефраты Процессы гнияния и разложения протекают очень быстро, а отсюда недалеко и до эпидемии. Поэтому в подвале Халая Джибеш имеется дренажное отверстие, куда и отправляются все помои. Точнее, куда они должны отправляться. К великому удивлению, Кривола и Шамшудина, Ассагак, вовсе не опорожнил кадушку в зловонную дыру, как они ожидали. Вместо этого мертвец сунул руку в неприметную щель и часть стены плавно повернулась на толстом бронзовом штыре, открыв темный проход и лестницу, в глубь. На мальчишек, пялившихся на него во все глаза, он не обратил ни малейшего внимания. «У Халая есть потайное подземелье?» Приподнял брови Кривол. И как это я раньше не замечал? Интересно, а что он там хранит? Посмотрел на него Шамшуддин. Наверняка сокровища Или артефакты. Жадно загорелись в глаза Кривола. Проверим. а сагак успел скрыться в тьме тайного подземелья, но проход остался незакрытым. Значит, он очень скоро вернется, и нужно спешить. А если там что-нибудь... — Ну, такое, — засомневался Шамшуддин. — Может, не надо? — А ты что, боишься? — сочурился Креол. — Даже и Фрид кого-нибудь да боится, — ответил Шамшуддин. — Известная опасность не страшна, страшна неизвестная. И что сделать с нами учитель, если уличит? Креол задумался, переведя взгляд Шамшуддина на темный провал в стене. За ним уже послышалось шарканье. Раб-мертвец возвращается обратно. Но тут сверху послышался другой звук. Злобное ворчание. «Гонели прах! Куда подевались эти негодные щенки?» «Я должен быть в комнате свитков и читать урок», — вспомнил Кривол. «Но тебя там нет. Не именно!» Значит, старый халай опять переломает мне пальцы. Безразлично закончил Креол. Так что хуже уже не будет. Ты идешь? Шамшудин замялся, но Креол успел исчезнуть в темной дыре. Вместо него оттуда показалась подгнившая рожа осагака. Мертвец вернулся уже без кадушки. Он сунул руку в щель, дверь начала закрываться и... Шамшуддин бросился туда. Чернокожий мальчишка влетел в потайной проход, промчался по ступеням и врезался во что-то мягкое, повалив его на пол. Но, судя по изрыгаемым проклятиям, это был креол. — Слезь с меня, патриотия нергала! — не злобно прощепил он, с трудом отпихивая Шамшуддина. — Извини, — поднялся на ноги тут. — А Лестница оказалась довольно короткой, она закончилась уже через дюжину ступеней. За ней открылся небольшой коридорчик с двумя дверями, справа и спереди. из под правой пробивается тусклый свет. у, -у, -у" выпучил в глаза кривол, приоткрыв дверь. «Гляди!» Магический освещальник, висящий здесь, стоит куда дороже своего собрата в подвале. При этом свете можно даже читать. Похоже, старый халай именно этим здесь и занимается. На каменных полках, у стены, Лежат десятки глиняных табличек, Испещренных мелкими клинышками. ха дингирара гу каб Прочитал Креол, шоб саг А у нату угулани гася сам уннадук. Бессмыслица какая-то, пожал плечами Шамшуддин. Ты точно подряд читаешь? Да, а хотя нет, пропустил строчку, признал Кривол. А если... Эй, это же судебный документ. Смотри-ка, Халая в молодости изгнали из Карки Миша за кражу осла. Ну, кто бы мог подумать. шамшудин его не слушал. Он глазел на другие полки и столы. На одном из маленьких столиков стоит объемистый сосуд из отличного стекла, доверху заполненный уксусом. В нем плавает отрезанная человеческая рука. Плавает подобно рыбе, загребая пальцами и выпуская пузырьки из перерубленных вен. Рядом стоит алебастровая ваза, доверху заполненная кисло-пахнущим маслом. От него поднимается красоватое испарение. На соседней полке расположился етаган с рукоятью из эбонита, завернутый в черный шелк. Шамшудей нариснул чуть-чуть развернуть шелк. Лезвие густо покрывает таинственные знаки. Она слабо светится синим цветом Не трогайте! — вскрикнул Креол. Шамшудин резко дернул руку, вернув шелк на место и удивленно посмотрел на Креола.